Глава вторая. Пыль и дым постепенно рассеивались. Запах гари еще продолжал бить в нос. Шуршаний ресов не было слышно, зато становились все громче и громче крики раненых. «Быстро туда!» — громко сказал я. Поднявшись на ноги, я выскочил из своего временного укрытия и рванул в направлении палаток приемного отделения. «Саныч, помогу!» — кричал сзади Кеша, но я бежал не оглядываясь. Мысли были только о том, чтобы быстрее найти Антонину. Каждая минута может стать решающей в этой битве со смертью. О том, что она уже проиграна, я и не думал. Быстрее, мужики! Несите их туда! Вышел мне навстречу доктор, кричая изо всех сил. Похоже, его контузило. Голова у него была разбита, из правого уха шла кровь. Белый халат стал грязно алым. Куда? Куда тащить? перекрикивал его Тобольски, прибежавший следом. «В Дамаск тащите, сейчас много раненых будет!» Продолжал надрываться врач от бессилия сел на землю. Осмотревшись, я увидел несколько тел убитых. Все застыли в неестественных позах. Кто-то с открытыми глазами, а кто-то и с улыбкой на окровавленном лице. «Помогите!» — кричала девушка, которая стояла на коленях и держалась за голову, мучаясь от временной контузии. «Я ей помогу! Ищи Тосю!» — обогнал меня Кеша, подбегая к девушке. Протискиваясь через завалы из кровати и медицинских стоек, я искал Белецкую, но ее нигде не было видно. Разбирая завалы, я не чувствовал усталости. Жар от взрыва уже ослабел. «Вот он!» — воскликнул я, обнаружив лежащего на полу Мишу Хавкина. Он был даже в сознании и вроде бы совсем не пострадал. Родился в рубашке. Я помог его поднять, и Хавкина унесли в сторону. Надо было продолжать искать Антонину. В сторону откидывал и кровати, и тумбочки, и разбитый шкаф. «Нашел», — тихо сказал я, откидывая один из деревянных шкафов. Этот огромный ящик и придавил Антонину. Она лежала в груди разбитых ампул и железных медицинских посудин, без движения и без сознания. «Ну уже умирать нельзя», — проговаривал я, поднимая ее на руки. Кровь текла толстой струйкой по ее щеке, с правой стороны одежда была порвана, а рана на ноге кровоточила еще сильнее. Глаза закрыты, волосы перепачканы в пыли и крови, а дыхание было очень слабым. Сейчас, сейчас, приговаривал я, пронося Белецкую через завалы в сторону сирийских вертолетов. Наш МИ восьмой был поврежден осколками, так что сейчас на нем лететь опасно. Другой вертолет улетел утром, и ждать его тоже было нельзя. Осталось только обратиться к сирийцам. В то, что я сейчас увезу ее отсюда, в госпиталь, у меня сомнений не было, и мне было плевать, какие у садыков задачи. «Саныч, давай в тот вертолет», — показал Сапин нами восьмой сирийским флагом на хвостовой балке. Сам Игорь Геннадьевич тоже был ранен. На ходу он перевязывал себе руку и хромал в сторону вертолетов. «Знали, твари, куда бить. Снова сдал кто-то», — рычал Сапин, подойдя к телу того самого араба, которого схватил спецназ. Он был жив и при взрыве не пострадал, а вот представители сирийского мухабарата были мертвы. Пока один из врачей показывал, кого и куда нести, я уже был рядом с сирийским вертолетом. Из грузовой кабины вылез с и несколько секунд смотрел на меня. Ощущение, что он только что проснулся и не понял, что произошло. «Помогу, Аль-Каид», — сказал он и вместе со мной занес Антонину вертолет. Следом еще принесли несколько раненых человек. Сирийские командиры раздавали указания и о чем-то быстро общались с Сыпиным. Пока сирийский экипаж запускал вертолет, Игорь Геннадьевич подбежал к открытой сдвижной двери. «Сан Саныч, вам в Дамаск надо лететь. Передадим информацию, чтобы вас приняли в военном госпитале. Ты старший!» – сказал он. «Понял. Удачи!» – произнес Сапина и крепко пожал мне руку. «Спасибо!» – только сопин отошел в грузовую кабину, на полном ходу запрыгнула медсестра, за ней Кеша. «Саныч, и куда ж ты без меня? Сам ты не ранен?» Подсел ко мне Кеша и стал ощупывать меня. «Да хватит меня жмакать!» «Все, все, вижу, что здоров», — сказал Иннокентий и откинулся к стенке. Вертолет запустился, бортовой техник закрыл сдвижную дверь, Ми-8 начал взлетать. Как только мы оторвались от земли, я смотрел грузовую кабину. Помимо Тоси, пострадавшие бойцы были в основном без сознания, либо в тяжелом состоянии. Пол грузовой кабины покрывался каплями крови и спачканными бинтами, которые меняли пациентам две медсестры. Антонину тоже обрабатывали, но выглядела она все так же бледно. Я старался не сильно сжимать ее руку, но и не отпускать. Кончиками пальцев прощупывал ее пульс. Каждый удар отдавался вибрации по телу сильнее, чем тряска вертолета. «Что с остальными?» – спросил я, когда мы заняли нужную высоту и перешли в горизонтальный полет. «Там ничего страшного, есть погибшие, а остальных можно и на месте подлечить», перекрикивал Петров шум в грузовой кабине. Физически я уже и не замечал усталости, а о своих царапинах и вовсе позабыл. Будто и не было у нас утром боевого вылета с жесткой посадкой и перестрелкой. Но был еще один момент, который нужно утрясти. «Никто нам посадку в военном госпитале Дамаска не даст, а это значит, придется добираться с авиабазы эльмеза Пока Антонину обрабатывали и накладывали повязку, я встал и прошел в кабину экипажа. Похлопав бортового техника по плечу, я попросил у него гарнитуру. Сирит вопросов не задавал и передал мне наушники. «Командир!» — позвал я по внутренней связи. «Да, Алькаид!» — ответил мне летчик с левого сиденья «Нам нужно будет военный госпиталь. Попробуй запросить посадку поближе к нему, либо транспорт пускай в Эльмезе». «Не стой! Нам это не нужно!» «То есть...» «Нам дали указание произвести посадку на территорию университетского госпиталя «Аль-Асад». «У меня такой приказ», — взглянул на меня командир экипажа. «Я немного опешил, поскольку в этой больнице работали лучшие врачи со всей Сирии. Многие из них получали образование в Европе и Советском Союзе, да и вообще в этом госпитале построены не все корпуса». «Понял, спасибо», — ответил я, похлопав сирийского летчика по плечу. «Это мы вам должны говорить спасибо, Аль-Каид. У Сирии не так уж и много друзей, которые будут воевать за нас». Я кивнул и отдал гарнитуру бортовому технику. Вернувшись на свое место, я почувствовал дрожь в руках и усталость по всему телу. Не знаю, почему усталость нахлынула только сейчас. «Ощущение, что я подсознательно теперь уверен, что Антонину будут лечить лучшие врачи, и все будет хорошо» ми 8 пересек северную окраину города и взял курс на университетский госпиталь. Не помню, чтобы кому-то вообще разрешали там садиться, кроме представителей семьи Асада и его ближайшего окружения. Да и над городом мало кому разрешено лететь. А тут военный вертолет и напрямую в больнице садится. Умеет Игорь Геннадьевич Сапин решать вопросы. Мы начали снижаться, пролетая между высотными строениями столицы. Через минуту вертолет коснулся площадки на заднем дворе главного корпуса. Бортовой техник открыл сдвижную дверь, а к вертолету уже мчался с каталками медперсонал госпиталя. Раненых быстро грузили и увозили в направлении входа. Когда вытащили Антонину, я отправился вслед за ней. Врач говорил по-русски и попросил описать ранение. «Вижу, что много огнестрельное по касательной. Еще куда?» — спросил врач, бегло осматривая Антонину. «Потом были осколочные ранения, голова разбита, на нее шкаф упал», ответил я, аккуратно поправляя руку Тоси, которая спадала с каталки. «Мы вошли в здание. Коридоры больницы напоминали голливудские фильмы о врачах. Все вокруг новое, натертое до блеска. Сразу видно, что это больница для высоких чинов. Пока что я не понял, за что нам такая честь». «Вам бы и самому надо обработаться. Ваша фамилия Клюковкин?» — указал мне доктор в сторону процедурной, из которой выбежала медсестра. «Я в порядке. Хочу с ней остаться!» Врач остановил каталку перед лифтом и с укором посмотрел на меня. «Конечно, останетесь с ней и будете вместе. С девушкой все будет хорошо. А сейчас идите с медсестрой. Потом вас проводят к палатам, где вы и подождете». Каталку с закатили в лифт, и передо мной закрылись двери. Следом привезли Мишу Хавкина, который уже был в сознании и в шоке. «Ой, люди, только ставьте меня жить, я же еще по моей Одессе не погулял вдоволь», — тяжело говорил Хавкин. «Мишаня, все будет. Следующим летом будет тебе и Одесса, и фонтан», — поддержал его Кеша. «Ага, ты таки знай, Кешечка, если на фонтане не был летом, значит, это лето было не фонтан», — начал говорить Миша, но его фразу прервали закрывшиеся двери лифта. «Вот убей меня, Саныч, Хавкин чересчур много разговаривает», — подытожил Кеша. Меня и Кешу проводили в процедурную и сказали ждать перевязку. Что мне перевязывать, я не понимал, а где на Иннокентии нашли раны, мне непонятно вдвойне». «Однако нам обработали каждую ссадину и царапину, которую смогли обнаружить. Еще и предложили форму для переодевания». «Ой, Саныч, а че он какой-то... не такой совсем?» — ерзал в комбинезоне Кеша, поправляя ткань в промежности между ног. Наоборот, Самый что ни на есть цельный комбинезон. Между прочим, ткань Номекс. Очень хорошая». — застегнул я молнию. Летный комбинезон явно был куплен где-то в Европе. Впрочем, многие сирийские летчики летали именно в такой одежде. «А как в нем в туалет-то ходить? А, во, нашел!» — посмеялся Кенси, обнаружив молнию все в той же промежности. «После того, как мы привели себя в порядок, нас провели на один из верхних этажей, где были отделения хирургии и травматологии». Палаты здесь были как двухместные, так и одноместные. Причем все очень красиво и аккуратно. В каждой палате телевизор, кондиционер и куча всяческих удобств. «Саныч, а нас куда ведут? Думаешь, в стационар отправят?» «Думаю, обойдемся и будем лечиться амбулаторно», — ответил я. Медсестра показала нам на небольшой мягкий диван, на который мы могли присесть. «Я могу еще чем-нибудь вам помочь?» — спросила девушка. «Нет, спасибо. Мир вам!» — поблагодарил я на арабском. «И вам. После операции за всеми ранеными будут ухаживать здесь. А к вам господин Асад сейчас подойдет». «Кто?» — хором спросили мы с Кешей. «Хорошо, хоть сдержались и задали вопрос негромко. Все же в больнице, а не на аэродроме находимся». «Господин Басиль Асад, он обо всем распорядился. Я думала, что вы знаете...» Медсестра ушла, оставив нас вдвоем с Кешей на диване. Петров еще несколько секунд смотрел вслед этой симпатичной сирийки с длинными темными волосами. «Ай, Саша, если бы я не был женат...» «Но ты женат, тем более брак с иностранкой тебе еще аукнется», — сказал я. «Да, но девушка хороша, а глаза-то какие карие», — мечтательно посмотрел в потолок Иннокентий. Прошло еще около часа, а никого из раненых не привезли. Кеша занял привычную для себя позу спящего орла и начал громко вещать. «Эй, перед людьми неудобно!» – толкал я Петрова в бок. «Саныч, ну не могу я уже, а? Устал!» – прикладывался спать Кеша. Когда он в очередной раз прикрыл глаза, на каталке привезли Тосю. Ее завезли в палату и уложили на большую кровать. Я стоял рядом и поправлял ей постель. Тося мирно спала. Подойдя ближе, я дотронулся до ее ладони и почувствовал тепло моей девушки. Было ощущение, что с ней все будет хорошо. Нужно только время. Тут вошел врач и вывел меня в коридор. «А вы все ждете? Это хорошо. Значит, она вам действительно дорога», — сказал он после того, как я его поблагодарил за операцию. «Безусловно». «Значит, берегите ее. Хватит с нее этой проклятой войны!» Слегка приобнял меня доктор за плечи и ушел. Я стоял в коридоре и смотрел на тосью через широкое окно. Не прошло и минуты, как в стекле отразились знакомые очертания человека в сирийской форме. «Рад тебя видеть, мой друг», — сказал мне Басилиас, когда я повернулся к нему. Сын президента Сирии был в форме капитана спецназа с несколькими планками наград на груди, а под погон был вложен красный берет. Я крепко пожал ему руку, но он меня притянул к себе и обнял. Стоявшая за его спиной охрана, таких объятий не ожидала и смотрела с удивлением. «Я тоже рад, и спасибо тебе за помощь», — поблагодарил я Басиля. «Как я могу не помочь герою республики, столько раз рисковавшего ради меня и страны? К тому же я возвращаю долг. Когда-то госпожа Белецкая спасла мне жизнь». «Знаешь, я в последнее время уже и не знаю, кто и кому помогает». Басиль прищурился и попросил все ему рассказать. «Я ему поведал о многих случаях на северном направлении, когда предательство было лицо Сын Хафиза Асада задумался и начал ходить, сложа руки на груди. «Это ужасно, раз все так происходит. Но мы должны победить нашего врага, иначе мира не будет в Сирии!» Я подошел к нему ближе и решил сказать тихо, чтобы никто не слышал. «Пока идет война, гибнут сирийцы от рук сирийцев. В этой войне, как бы она ни закончилась, победителя не будет!» Басиль задумался и подошел к окну палаты Антонины. «Я так понял, что это твоя девушка. Просто так бы ты здесь долго не стоял». «Все ты правильно понял». Басиль еще раз посмотрел на Тони и отошел от окна. «Береги себя, друг, и можешь за нее и других раненых не волноваться. Здесь за ними присмотрят. Мир тебе». Попрощались мы с Басилием Ассадом, и он ушел вместе с охраной. К вечеру нас с Кешей вернули на аэродром, только уже не на площадку рядом с Мааретом Нуман, а в Чифур. Поспать в вертолете не удалось, а вот на базе нас уже ждало командование в лице Мулина и командира смешанного полка Бунтова Леонида Викторовича. Антон Юрьевич уже ждал всех летчиков в классе постановки задач, проверял чуть ли не по списку. «Похоже, что начинает нарисовываться большая операция». Тобольский сидел за столом и просматривал фотопланшеты. На них были снимки техники установок комплексов ПВО. Судя по местности, это была провинция Идлиб. «Все серьезно?» — спросил я. «Более чем. Чегаева ждем. Сказали, прилетит и лично все расскажет. У меня ощущение, что командование восприняло удар по госпиталю как личную пощечину. Пока у вас не было, все рвали и метали», — покачал головой Олег Игоревич. «Что может сказать нам Чагаев, я понятия не имел». «Товарищи офицеры!» — скомандовал Мулин, когда в дверях появился Василий Трофимович в сопровождении замполита нашего контингента и командира смешанного авиационного корпуса. «Товарищи офицеры, прошу садиться!» — дал команду Чагаев, и все заняли свои места. Мулин оступил место за трибуны командующему, а сам сел недалеко от меня. «Не самый хороший день, а точнее дни, товарищи. Несем потери как в технике, так и в людях. Это плохо», — прошелся вдоль доски Василий Трофимович. Пока он подбирал слова, мне на ухо зашептал Тобольский. «Работу с К-50 сказали заканчивать. Эту неделю и все. Я еще даже акт не видел. Так мы его сами писать будем», — поправил я Олега Игоревича. Внутри класса становилось жарко. Дышать уже было тяжело, но Чигаев продолжал громко говорить перед публикой. «Мне нужно знать, какие есть еще проблемы с ранеными. Все им хватает», — Мулин поднялся с места и доложил. «Товарищ генерал, но в университетской больнице Аль-Асад есть наши. Им нужна транспортировка в Союз, а ближайший борт завтра». «Раненые полетят в Союз на моем Ту-134. Я же буду с вами здесь. Пришло время закончить с подпиткой нашего противника со стороны Турции». Мулин сел, очагаев подошел к карте. «Теперь о главном. Как и планировалось раньше, мы будем высаживать десант на границе. Задействована будет практически вся авиация, поэтому готовьтесь». В словах «почти вся» было кое-что непонятное. Поэтому я и Тобольский смотрели на Чигаева, ожидая пояснения. — И вы тоже. К-50 будет участвовать, чтоб прямо ответить по максимуму! — громко хлопнул он по столу.